Человек с газолиновой станции в Штатах бензин называется газолином. Открывает капот машины и металлической линейкой с делениями проверяет уровень масла в моторе. Если масло необходимо добавить, он сейчас же принесёт его в красивых консервных банках или высоких широкогорлых бутылках. Стоимость масла, конечно, оплачивается Затем проверяется давление воздуха в шинах. Мы держали давление в передних шинах 36 английских фунтов, а в задних 30. Лишний воздух выпустят, если его не хватает, добавят. Затем полосатый джентльмен обращает внимание на ветровое стекло. Он протирает его чистой мягкой тряпкой. Если стекло очень загрязнилось, а оно протирается особым порошком. Всё это проделывается быстро, но не суетливо. За время этой работы, которая не стоит путешественнику ни цента, человек с газолиновой станции ещё расскажет вам о дороге и о погоде, стоящей по вашему маршруту. Итак, всё в порядке. И казалось бы, ничего больше в области обслуживания автомобиля уже нельзя сделать. Но здесь размягченному сервисом путешественнику начинает казаться, что правая передняя дверца машины недостаточно плотно захлопывается. Благожелательно улыбаясь, полосатый джентльмен извлекает из заднего кармана инструменты, и через две минуты дверь в порядке. Кроме того, путешественник получает превосходную карту штата, напечатанную какой-нибудь нефтяной компанией, торгующей бензином на дорогах. Есть карты Standard Oil, Shell, Sokani, Kanoko, Esso или Esso Luba. Все они отлично напечатаны на прекрасной бумаге, очень легко читаются и дают абсолютно точные и самые последние сведения. Не может быть, чтобы вам дали карту, отражающую состояние дорог в прошлом году. Все карты свежие, и если на какой-нибудь дороге идёт серьёзный ремонт, то и это указано в карте. На её оборотной стороне перечислены гостиницы и туристические домики, в которых можно переночевать, перечислены даже достопримечательности, расположенные на пути. Весь сервис Есть бесплатное приложение к купленному бензину. Тот же сервис будет оказан даже если вы купите только 2 галлона бензина. Разницы в обращении здесь не знают. Какой-нибудь старенький Шевролешка и расцверкавшийся многотысячный Дюзенберг, чуда автомобильного салона 1936 года, встретят здесь одинаково ровное, быстрое и спокойное обслуживание. На прощание человек с газолиновой станцией сказал нам, что он лично ехал бы на новой машине со скоростью не 40 миль в час, а 30, и не только первые 500 миль, а всю первую тысячу. Зато мотор будет впоследствии работать идеально. Миссис Адамс была этим совершенно убита. и печально улыбаясь, держала скорость 28-29 миль. Мы же, мужчины, занимались вычислениями. Как приятно быть деловитыми, когда нет никаких дел. Наш благородный машинный Форд показал, что расходует на каждые 16 миль 1 галлон бензина. В штате Нью-Йорк бензин стоит 16 центов за галлон. Значит, полный бак в 14 галлонов стоимостью в 2 доллара 24 цента давал нам возможность сделать 224 мили. Мили мы переводили на километры, и выходило, что стоимость автомобильного путешествия в Штатах гораздо ниже, чем в Европе.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 Умные американские собаки никогда не выбегают на шоссе, не мчатся с оптимистическим лаем за машинами. Они знают, чем это кончается. Задавит и всё. Люди в этом отношении как-то беззаботны. Мы остановились на завтрак у придорожного ресторана с вывеской "Обедай и танцуй". Мы были одни в большой темноватой комнате, с площадкой для танцев посредине